Глава восьмая. «Ваня, ты куда?» Муми поймал меня у самых ворот. «Там опять парламентеры, эльфийский король, рыцари». «И что?» «Надо встретить». «Не надо». «В смысле?» «Это им от тебя что-то надо. Пусть подождут. Сходи пообедай, кауафий свой выпей». Сеню за ухом почеши, а уж потом я тебя позову. — Ладно, если ты настаиваешь. Откровенно бездельничать я не стал. Требушеты светлых не давали мне покоя. Нужно разрушить их любым способом. Один такой у меня был на примете. — Сеня! ты занят, солнце моё? Монстр, гревшийся на солнышке без городской одежды, приветливо замахал щупальцами. Угук! Я присел рядом на корточки и почесал Сеню за ухом. Ты же все подвалы облазил, да? «Уг-ук!» Все я же знаю. Угук! Мне нужна твоя помощь. Ты не видел там скелетов разной мелкой живности, крыс каких-нибудь, мышей, карликовых драконов? У-гу-гук! Сеня растянул рот в улыбке, изображая смех. Что, не бывает таких? «Тогда что есть? Можешь найти? Для начала штук 20 скелетиков надо». «Угук!» Сеня подтянул щупальца, встал и поскакал к входу в подвал. «Вот и чудненько! Если монстр обещал, обязательно сделает!» Я прогулялся до кухни, ухватил у бабушки свежую ватрушку и получил к ней стакан компота. Сходил в тронный зал и задумчиво посидел на троне, где моя подушечка, чтобы под попу подкладывать». «Трон, между прочим, каменный и холодный. Может, бабушку попросить, чтобы связала? Или в кемнар купить, когда от светлых отобьемся? «Ваня, ты здесь?» — в тронный зал приковылял мумий. «Ага. Пойдем, выйдем к светлым. Замучили трубить в рог и требовать твоей аудиенции. Аж голова разболелась. Никакого дипломатического этикета». «А мне что-то уже не хочется. Надоели. Пусть урубука к ним выйдет». «Нельзя его пускать. Сцепится с эльфами и никаких переговоров не будет». «Тогда ты нашел самого дипломатичного. Да я этого голодона собственными руками задушу. Потом сделаю зомби и еще раз прибью». «А я что, самый миролюбивый?» Нашли миротворца. Так и быть, схожу. Только плащ надену и меч возьму. И скажи Буке, что он со мной пойдет. Пусть вооружится и потренируется делать зверскую рожу». «С этим у него и так все в порядке», — пробурчал мумий. «В темноте увидишь, до пенсии заикой останешься». Я вызвал казну и сходил к себе в башню. Накинул плащ, прицепил на пояс меч — И тут вспомнил про подарок Лоран. «Куда я дел шкатулку с кинжалом?» «Ага, вот она, на полочке». Стоило мне зацепить кинжал на ремне, как в ножнах мелко завибрировал меч. Я даже вздрогнул, уже подзабытое ощущение виброзвонка. Даже захотелось найти в кармане телефон и ответить. «Что за ерунда?» Я опустил ладонь на рукоять. «Внимание!» — прозвучал у меня в голове тихий голос — «Обнаружено новое устройство типа кинжал. Подключить?» Эм. «Подключить?» — настаивал голос. «Да!» «Добавлено устройство типа кинжал. Обнаружен встроенный модуль самообучения. Подключено. Начинаю самообучение!» Голос умолк и больше не желал общаться. «Ладно, потом разберемся, что он там наподключал. А сейчас пора узнать, что хочет от меня эльфийский король». У ворот толпились орки. Выглядывали через решетку, перешептывались и сердито хмурились. «Где Урубука?» Тут владыка! Я иду с вами, буду прикрывать, если что!» «Хорошо. Лучники на стене?» «Так точно!» «Тогда пойдем, послушаем сказки на Староэльфийском!» «Владыка!» — Бука почесал лоб. «Штаро-эльфишки никто не помнит, даже их король. А вы его знаете, да?» «Шучу я, шучу. Что за день такой, никто моих шуток не понимает. Идем». Отдаляться от стен я не стал. Прошел шагов двадцать и остановился. Не будем выходить из-под защиты лучников. Король-голодон, заметив меня, состроил самую гадкую рожу. «Ну и ладно, пусть корчат». Я не целоваться с ним собрался. Подождав немного и поняв, что я не собираюсь подходить ближе, эльф спешился. Взял с собой одного рыцаря и подошел ближе. — Видим ты, владыка, всерьез решила оборонять замок. — Зря, очень зря. — Наше дело правое, мы победим. Эльф поперхнулся. — Какое еще правое? Ты тьма, мерзость и скверна. Никогда... «Ты для этого меня оторвал отдел. В следующий раз подавай в письменном виде моему секретарю!» Я сделал вид, что собираюсь уйти. «Стой! Нет, не для этого! Но у нас к тебе последнее предложение!» «Я слушаю, только быстро. Уже время обеда, а режим питания нарушать нельзя!» Голодон скрипнул зубами. Мы хотим купить твой замок, без всяких дополнительных условий, за честную цену. Возьми золото, амулет для перехода в другие миры и уходи. Никто не будет тебя преследовать или мешать. И даже не требуешь моего деда? Он уже давно мертв. пусть бегает. Мы милостивы и всепрощающи сегодня. А с чего такая внезапная щедрость? Тебе не понять, черный. Да уж куда мне? «Мы не хотим лишних смертей!» — эльф задрал подбородок. «Кровь светлых слишком ценна, чтобы тратить ее на штурм!» «Действительно, как я такую могу понять-то?» «Хватит ерничать! Это наше последнее предложение, черный!» «Решай прямо сейчас! Другого предложения не будет!» «Согласишься, и будешь жить богатым и счастливым!» «Откажешься, мы возьмем замок!» «Подумай хорошенько, прежде чем дать ответ!» Ты можешь! А! Эльфийский король заорал, схватился руками за седалище и побежал к своему сорону, высоко вскидывая колени и громко вопя. А на его месте стояла дитя тьмы, держа в руке вилку. Кинжал у меня мумий отобрал, пожаловалась девочка. Пришлось взять на кухне вилку. Покушение на короля! Рыцарь из охраны выхватил сияющий клинок и бросился на меня. «Бей темных! Он хотел снести мне голову, а я не успевал даже обнажить меч. «Бздынь!» Удар светлого отбил Урубука. «Рарх!» Орочий боевой клич оглушил меня. В ушах созвенело, а на языке появился вкус крови. «Бздынь! Дзыш! динг! Урубука рубился с рыцарем, держа в левой руке меч, а в правый топор. И походил на помесь мясорубки с вентилятором. «Рарх!» Рыцарь держался, но с каждым отбитым ударом делал шаг назад. А к нам бежали еще трое светлых. Я прыгнул вперед, схватил дитя тьмы под мышку и припустил к воротам. «Бука, отходим!» «Арх!» Обернувшись на ходу, я увидел, как Бука залепил рыцарю топором по шлему. Светлый рухнул, а орк рванул следом за мной. В ворота мы вбежали одновременно. «Закрывай! Быстро!» Тяжёлые створки сошлись с грохотом. В пазлы лег массивный засов. Лязгая, опустилась решетка. «Фу!» — я выдохнул и поставил девочку на землю. «Поздравляю всех с началом осады!» «Ура!» — заорала дитя тьмы. «Осада! Все как я люблю! Штурмы кровищу! На головы светлых льется кипящая смола! А мы и будем поднимать дохленьких светлых и натравливать на бывших товарищей!» — Кидать им в колодце отраву. А когда у нас начнется чума, будем швырять им в лагерь мертвеньких, чтобы они тоже заразились. Типун тебе на язык. Кто тебе разрешил тыкать человека вилкой? Дитя тьмы надулась. Он эльф? — Без разницы. Он тебе что, пельмень? — Я его кинжалом хотела, а мумий отобрал. — И правильно сделал. Ишь, придумала живых эльфов тыкать. Девочка заныла. А, -а, а сами воевать, а мне не дают Жадины!» Ты считать умеешь что от удивления дитя тьмы распахнула глаза во всю ширь считать до да, сколько можешь Да она стала загибать пальцы раз два три четыре, пять до пяти!» То есть всего пять врагов можешь победить. Я покачал головой война! это строгий учет и контроль врагов надо посчитать, записать, победить и заново пересчитать а вдруг не всех поймали они тогда вылезут и в ответ вилкой тыкнут а я дядю боку попрошу чтобы он считал за меня Каждый воин должен сам уметь вот стукнула ты эльфа и что будешь бежать и звать боку а если он занят дитя тьмы всхлипнула а я а что? «Как научишься считать и писать, я тебе сам кинжал выдам». «Острый!» «Самый острый в замке. Или боевые вилки. Острые-острые». Девочка посмотрела на меня с подозрением. «Не бывает боевых вилок». «Бывают. Даже стишок есть. Ножа не бойся, бойся вилки. Один удар — четыре дырки». Ха, дитя тьмы прищурилась. «Много вилок надо. Кидать буду». «Считать научишься, тогда получишь!» Я сдал девочку Шагре и вернулся к воротам. Кто выпустил дитё? Никто, владыка. А как она за воротами оказалась? Аня вмешался Муми. «Не выходила она! Я сам здесь стоял, после вас никто наружу не ходил!» «Странно, очень странно». «Чего голодон хотел?» «Замок предлагал продать ему. Без условий. Даже тебя отпустить хотел». «Щедрое предложение. А ты?» «Я даже слова не успел сказать, как его вилкой приголубили». «Однако», — мумий почесал в затылке, «такого унижения голодон точно не простит». До последнего будет воевать. Всё равно я бы не согласился. Да и не верю, что нас бы отпустили. Слишком уж заманчиво соблазняли. «Может быть, очень может быть», — Муми вздохнул. «Давненько я не сидел в осаде». «Громко сказано, казну им все равно не блокировать». «Но ты же не расскажешь об этом всем». А как остальные моральный дух поддержать? Устроить соревнования. Чего? В лаборатории мумия чего только не было. Старик тащил сюда всякую всячину, найденную в подвалах и кладовках. Не хуже запасливого хомяка складировал нужное и ненужное. Я заставил мумия включить свет и принялся искать что-нибудь подходящее. А это что? Я указал на двухметровый квадрат фанеры. Наверное, задняя стенка от комода. Слона в нем хранили, что ли. Ящиков много не бывает. Надо бы ее черной краской покрыть, только сохнуть долго будет. А магия тебе на что? Учись, пока я жив. Дедушка, ты как бы и не совсем жив, скорее, даже наоборот. «Тогда учись, пока я мертв. Мумий захихикал каламбуру собственного сочинения и закатал рукава. «Через десять минут у нас получилась практически школьная доска. Мел есть?» Он там, в ящике посмотри!» Мел пришлось откалывать от громадного цельного куска. «И что со всем этим делать?» «Вносим во двор!» Доску мы повесили перед входом во дворец под крышей, чтобы не намочил дождь. Подошел урубук, заинтересованный шумом. «Веди сюда всех!» — махнул я ему. «И твоих, и бабушку, и дитё. Сеню тоже не забудь!» Когда перед доской собралась толпа, я вышел вперед, состроил торжественную гримасу и толкнул речь. «Соратники, вассалы, друзья! Сегодня к нашему мирному замку пришел агрессор!» «Никто его не звал, а он взял и припёрся. Топчет наши посевы, плюет в наши колодца и пишет на наших стенах неприличные слова». Урки возмущенно загудели. «Будем ли мы терпеть эти хулиганские выходки? Нет и еще раз нет. Дадим по рогам, оштрафуем и выгоним. Не смотрите, что их больше. Мы умнее, сплоченнее и дружнее». «На нашей стороне правда, а у кого правда, тот и сильнее!» «Арх!» — зеленокожие воины замахали руками и зарычали, выражая мне поддержку. «Сегодня мы открываем Олимпиаду!» «Что?» — урубука. «Али!» «Соревнования! Будем записывать, кто сколько светлых уконтропупил! Победителей ждут ценные призы и подарки!» Пришлось сделать пятиминутную паузу, чтобы орки проорались от восторга. Я поставил у доски табуреточку, залез на нее и на самом верху написал. Всего светлых четыре тысячи. «Дитя тьмы запиши», — подсказал мумий. «Ее удар десятерых стоит». «Мы по головам считаем, но ее запишем». Так и сделал. «Дитя тьмы — одна штука». Кто еще? йорик выкрикнул Бука. Мы наблюдали, шороны затоптали двенадцать рышарей. Йрик, двенадцать штук. Урубуку, урубуку! Хором начали скандировать орки. Он рышаря жевалил! Я записал и его. Урубука одна штука. Вроде все, спрыгнув с табуретки, я записал внизу. Осталось три тысячи Целая куча светлых. Всем хватит. Будем собираться у доски по вечерам и записывать отличившихся. Ура! Орки грянули хором, чуть не оглушив меня. А теперь за работу, друзья. Осада будет долгой, веселой и очень неожиданной для светлых. Веселой, уточнил седой орк. Никогда такой ошады не видел. Ого, очень светлые обхохочутся до смерти.